Репетиция завтра в одиннадцать. Приходите, если желаете. Эмбер оделась для этой встречи с особой тщательностью. Стояло холодное, темное ноябрьское утро. Солнце не могло пробиться сквозь туман. Но она надела самое красивое, тонкое платье и плащ. Все утро она испытывала болезненные спазмы в животе, а ладони были холодными и влажными. Несмотря на сильное желание попасть на сцену, она очень нервничала, и в последний момент панические сомнения охватили ее. Она еле заставила себя выйти из дома. Но когда она пришла в театр и сняла маску, служитель даже присвистнул. Эмбер рассмеялась, состроила глазки и ощутила облегчение. «Я пришла по приглашению Эдварда Киностона». Он ожидает меня. Могу я войти? — Только зря время теряете, милочка. Киностона безразлична любая красавица, хоть самая прекрасная. Что ж, проходите, если желаете. На сцене уже никого не было, а Киностон, Килигару и Чарльз Харт разговаривали внизу в портере с одной из актрис. В темном зале только авансцена освещалась канделябром, установленным наверху. Эмбер стало холодно. Она ощущала сильный кислый запах. Проходы между креслами и скамьями, обитыми зеленой тканью, были усыпаны мусором и кожурой от апельсинов. Зрительный зал без публики производил тяжелое гнетущее впечатление. Но Эмбер не обращала на это внимания. Секунду она колебалась, потом решительно направилась к группе людей в партере. Настук ее каблуков, мужчины обернулись. Кинестон поднял руку и приветственно помахал ей. Все ожидали, когда она подойдет. Кинестон, Чарльз Харт, килигру и актриса Бек Маршал. Эмбер раньше уже видела Чарльза Харта, красивого мужчину, игравшего на сцене много лет он не раз рисковал свободой продолжая играть на сцене в мрачные годы Кромвелевской республики когдато эмбер познакомили из бэкмаршал сейчас бэк стояла под боченись и внимательно рассматривала эмбер не упуская ничего платье лицо прическу потом взмахнув юбками отошла в сторону мужчины остались Кинестон представил Эмбер Килигру. То был аристократ среднего возраста с голубыми глазами, седыми волосами и со старомодной заостренной бородкой. Он отнюдь не походил на своего отца, Гарри Килигру, пользовавшийся дурной репутацией бесшабашного пьяницы, чьи эскапады вызывали удивление даже при дворе. Эмбер встречалась с Гарри только раз — в Сент-Джеймс-парке, во время своих воровских операций. Но тогда она была в маске и в накинутом капюшоне, так что тот едва ли видел ее лицо. Эмбер сделала реверанс Киллигру. — Кинестон говорит, вы хотите выступать на сцене? — спросил он. Эмбер улыбнулась ему самой обворожительной улыбкой, которую долго отрабатывала перед зеркалом. Она чуть кокетливо приподняла уголки губ и набрала воздуха, чтобы увеличить грудь. — Да, — тихо ответила она, — хотела бы. Вы дадите мне роль. Снимите плащ и поднимитесь на сцену, чтобы я мог поглядеть на вас. Эмбер потянула за тесьму, завязанную под подбородком, скинула плащ. Чарль Харт подал ей руку, и помог подняться на подмостке. Она прошлась по сцене, ощущая косточки корсажа, высоко поддерживавшего ее грудь и сужавшего талию, повернулась, приподняв юбки, чтобы продемонстрировать колени и стройные ноги. Харт и килигру обменялись многозначительными взглядами. Наконец, закончив внимательный осмотр, как если бы они покупали лошадь, Килигрус спросил. — А что вы еще можете, кроме как хорошо выглядеть, миссис Сент-Клер? Чарльз Харт, набив трубку табаком, цинично фыркнул. — А что еще от нее требуется? — Что любая из них может. — Черт подери, Харт! Вы что, хотите убедить ее, что не надо даже попытаться играть? — Ну-ка, дорогая моя, скажите, что еще вы умеете? — Умею пить и танцевать. — Прекрасно. Вы владеете уже половиной того, что необходимо актрисе. — Кто знает, — пробормотал Чарль Харт. Он сам великолепно умел играть и считал, что нынче театр — Сходит с ума, ибо зрителям не нужно ничего, кроме показа женских ножек и груди. Не сомневаюсь, что когда-нибудь на постановке Гамлета увижу танец могильщиков. Килигру дал знак, и Эмбер начала танцевать испанский танец сарабанду, который разучила год назад и с тех пор не один раз исполняла для «Черного Джека» и его друзей «Вайтфраерс», потом для Майкла и его знакомых. Она вертелась, кружилась, выполняла эффектные «па», быстро носясь по сцене. Вся ее неуверенность в себе, вся застенчивость мгновенно исчезли в страстном желании понравиться. Потом она спела довольно вульгарную уличную песенку, грубый вариант известной легенды о Бариадне и Тесее, полным и приятным голосом, в котором звучали чувственность и темперамент. Когда же, наконец, она опустилась в реверансе, подняла голову и улыбнулась Килигру, он не удержался и зааплодировал. Вы производите такое же яркое впечатление как фейерверк над Темзой. А роль вы прочитать сможете? Да, конечно смогу, ответила Эмбер, хотя никогда не пробовала. Но сейчас это неважно. в среду мы даем представление о трагедии девицы. Приходите на репетицию завтра утром к семи и я дам вам роль. С головокружительной радостью Эмбер помчалась домой и рассказала обо всем Майклу. Она не рассчитывала на роль главной героини, но была сильно разочарована, когда утром следующего дня узнала, что будет лишь одной из женщин в толпе Фрейлин при дворе, и ей не придется произнести ни слова. Жалование тоже опечалило ее, только 45 фунтов в год. Лишь теперь она осознала, что пятьсот фунтов, который дал ей Брюс, крупная сумма, если бы она сумела сохранить деньги. Но и киностон и Чарльз Харт ободрили ее, сказав, что если ей удастся привлечь внимание зрителей, а не уверена, что удастся, она получит более значительную роль. Для актрис не устанавливали длительный период обучения, как для актеров. Хорошенькая молодая женщина всегда нужна на сцене. И если мужчинам в зрительном зале она понравится, то актриса может верещать каким угодно голосом и играть не лучше заводной куклы. Эмбер быстро установила дружеские отношения с актерами и собиралась так же быстро подружиться и с актрисами но те отнюдь не желали этого. Несмотря на то, что женщины играли на сцене еще не больше года, они уже создали тесный и неприступный клан и весьма настороженно относились к посторонним, которые пытались проникнуть в их плотные ряды. Актрисы делали вид, что не замечают Эмбер, когда она пыталась заговорить с кем-то из них, шептались и сплетничали за ее спиной. Они спрятали ее театральный костюм в день генеральной репетиции, специально чтобы вызвать у нее отчаяние и желание уйти. Однако Эмбер не верила, что ее успех и счастье могут зависеть от других женщин, и решила не поддаваться им. Сцена очаровала ее. Ей нравилось в театре все, даже долгие часы репетиций, когда надо было слушать и внимательно наблюдать за всем, запоминая слова половины исполнителей. Очень волнующим оказался день принесения клятвы как слуги Его Величества в кабинете лорда Чемберлена. Ее восхищали колдовские превращения с помощью театрального грима. Черные, красные, белые помады, накладные носы, бороды и парики — Великолепные декорации и приспособления, позволяющие изобразить восход луны, появление солнца сквозь туман, пение птиц или грозу. Некоторые костюмы театр получал от богатых господ. Другие были просто имитацией из дешевых тканей и лоскутив. Эмбер жила театром. Она все принимала близко к сердцу, так же, как приняла Лондон.